Lej mi Jašik Skihnera Jašik Случайностей не существует. Все на этом свете — либо испытание, либо наказание, либо награда. Вольтер Пролог. День учителя. Город был укутан плотным послеполуденным смогом. Микроскопические пылинки плавали в воздухе, невидимые и все же осязаемые. По дорогам, резавшим мегаполис на Ламти, медленно двигались вереницы машин, и казалось, что даже этот стальной поток угнетён городской духотой. В загрязненной, перенаселенной промышленной столице наступил час пик. Капля из транспортной реки отделилась от общей массы, миновала эстакаду и быстро скатилась вниз. Пропетляла по паутине улочек и притормозила возле старого трехэтажного здания. Дверь фургона, во весь борт которого красовалась надпись Чанхон Тв шоу мечты сбываются, скользнула в сторону, и из нее выскочили несколько человек, сразу же развивших бурную деятельность. Одна из них, привлекательная молоденькая девушка, пригладила руками волосы и спросила водителя: Мы точно приехали по адресу? Тот ответил утвердительно, и она обернулась к продюсеру. «На какое время ты договорился о встрече с учительницей ЦИН?» «На два часа». Продюсер еще раз проверил листок с расписанием, который держал в руках. Она сказала, ей надо будет навести дом порядок, так что, думаю, там все будет прибрано. Девушка бросила короткий взгляд на часы. «Хм, уже почти два. Что там с маленьким Лео?» она огляделась по сторонам потом подошла к кабине фургона и постучала в стекло с пассажирской стороны эй вылезайте чего вы там застряли молодой мужчина с мрачным лицом сидевший на месте пассажира не сводил глаз с трехэтажного дома услышав что девушка его зовет он сделал глубокий вдох взял с заднего сиденья букет желтых хризантем и вылез из кабины Девушка уже стояла у подъезда с микрофоном в руке и в полголоса проговаривала вступительный текст. Увидев, что Люо замер на тротуаре, она нетерпеливо махнула ему рукой, подзывая к себе. Как только продюсер дал сигнал к началу съемки, ее лицо озарилось профессиональной улыбкой. «Дамы и господа, я Гуан Ли, ведущая программы «Мечты сбываются». «Мы стоим перед домом учительницы Цин, классной руководительницы господина Люо. Сейчас мы вместе с господином Люо навестим учительницу Цин, с которой он мечтал увидеться много лет». Она сунула микрофон в лицо Люо. «Господин Люо, сегодня день учителя. Надеюсь, вы сейчас расскажете нам, почему вам так хотелось повидаться с вашей классной руководительницей в этот прекрасный праздник. Наверное, она каким-то образом изменила вашу судьбу?» Несколько секунд Люо таращился в камеру стеклянными глазами, после чего выдвинул из себя одно единственное слово. «Ага». Гуан Ли, до глубины души, оскорбленной таким равнодушием, умудрилась, тем не менее, сохранить улыбку на лице и задорно рассмеялась. Наверняка одноклассники господина Лео сейчас тоже в предвкушении. Представляю, как тяжело выразить словами свои чувства, когда буквально несколько мгновений отделяют тебя от встречи с наставницей, которую не видел столько лет. Так что я предлагаю всем нашим зрителям без промедления последовать за нами в гости к уважаемой учительнице ЦИН. Стоило продюсеру воскликнуть «снято», как улыбка на лице Гуанли померкла. Нахмурив брови, она накинулась на мужчину. «Слушайте, Лио, ну что вы как каменный? Надо же показывать свои чувства, чтобы люди видели, как вы рады. Не нервничайте так, расслабьтесь немного». Маленький Лио не отвечал. Он просто стоял на месте, держа в руках букет, и не шевелясь глядел на дом. «И что за букет? Хризантемы?» «Да еще и желтые гуанли скривила губы ладно все равно нет времени покупать другой она помахала съемочной группе все ребята поднимаемся миновав мрачный узкий коридор третьего этажа цепочка людей остановилась перед железной дверью по левой стене продюсер дал сигнал к началу съемки все приготовились заходить в квартиру гуан ли опять улыбаясь занесла руку над кнопкой звонка и оператор наставил на нее камеру кто там спросил старческий голос из за двери мы с телевидения скажите пожалуйста здесь живет учительница цин дверь медленно приотворилась за ней стояла худая сгорбленная пожилая женщина улыбка ее казалась вымученной она то и дело косилась на камеру «Пожалуйста, пожалуйста, входите, входите». В старомодно обставленной квартирке было всего две комнаты. Повсюду царил безупречный порядок. Телевизионщики прошли в гостиную и без того тесную. При таком обилии народа там стало не повернуться. Учительница Цин совсем растерялась при виде улыбающейся Гуан-ли и мигающих красных огоньков видеокамеры. Журналистка взяла учительницу Цин под руку и слащавым голоском заговорила, глядя в объектив. Госпожа Цин, прежде всего, разрешите поздравить вас с Днем учителя. По случаю праздника мы приготовили вам особенный подарок. Она указала пальцем на Люо. Ваш ученик проделал большой путь, чтобы повидаться с вами сегодня. Маленький Лио вышел вперед, все так же неловко держа букет перед собой. Он встал напротив учительницы Цин и молча оглядел ее с ног до головы. Гуан Ли схватила Лио под локоть и подтолкнула к учительнице. Они же заранее договорились, что он должен крепко ее обнять. Маленький Лио даже не посмотрел на ведущую. Внезапно открыв рот, он задал вопрос. «Вы учительница Цин Юмэй?» Да, а вы? Из школы, где учились дети рабочих с бумажного комбината? Все верно. Какого вы года выпуска? Маленький Лев вздохнул с облегчением и даже улыбнулся. Я вообще не учился у вас. Вы знали Шансянь? Брови учительницы Цин едва заметно дрогнули, словно она пыталась воскресить какое-то давнее воспоминание. Шансянь! шансянь Женщина широко распахнула глаза. Вы! Так вы! Не отвечая, маленький Люо выставил вперед свои цветы. Учительница цин потянулась за ними, но прежде чем ее пальцы коснулись стеблей, мужчина выхватил из-за букета нож. А в следующий миг она ощутила, как холод пронзает ее живот.